«Счастливая семья. Подражание Сюй Цинь Веню». Подлинное произведение искусства может быть создано лишь по воле автора. Такое произведение подобно не искре, высекаемой огнивом из кресала, а лучу солнца, вырывающемуся из неисчерпаемого источника света. И тогда автора можно назвать истинным художником. «А я? Кто же я такой?» При этой мысли он соскочил с кровати. Она и прежде приходила ему в голову, когда нужно было раздобыть гонорар в несколько медиков, необходимых для поддержания жизни. Где опубликовать он определил сразу. Ежемесячный журнал счастья Там как будто больше платили. Но произведение должно касаться какой-то определенной сферы, иначе, пожалуй, его не примут. Сфера так сфера. Какие же вопросы волнуют умы современной молодежи? Их, наверное, немало. Это, главным образом, вопросы любви, брака, семьи и тому подобное. Да, эти проблемы тревожат действительно многих и широко обсуждаются. итак следует писать о семье. Но как это подать? Да. Иначе, пожалуй, не примут. К чему говорить о черных днях, но... Его кровать от письменного стола отделяли всего пять-шесть шагов. Усевшийся он достал бумагу в зеленую клетку и решительно, как бы отрезая себе все пути к отступлению, написал первую строчку «Счастливая семья». Это было название. И тут кисть застыла. Он уставился в потолок, придумывая, где бы ему поселить эту счастливую семью. В Пекине? Нет, не годится. Там мертвящая атмосфера. Даже воздух какой-то безжизненный. И от этой атмосферы семью, пожалуй, не отгородишь самыми высокими стенами. Нет, Пекин отпадает. В провинциях Дзянцу и Джадзян со дня на день начнется война. на провинции Фудзяне говорить нечего. В Сычуане или Гуандуне? Война там уже идет. В Шандуне или Хэнане? О! О! Там похищают людей. А если похитят одного из героев, счастливой семьи уже не назовешь. В иностранных сеттельментах Шанхая или Танцзиня чересчур высокая квартирная плата. Поселить их за границей — смешно. Не знаю, как обстоят дела в провинциях Юннань или Гуйчжоу, но уж очень неудобно там пути сообщения. Он долго размышлял, но так и не смог придумать подходящего для своего семейства места и решил пока условно обозначить его буквой «А». Тут он снова принялся размышлять. «Ведь сейчас много противников европейского алфавита, которые утверждают, что написанные буквами имена и географические названия ослабляют интерес читателя. Лучше бы и мне не прибегать к алфавиту. Скорее примут рукопись. Где же, наконец, будут жить мои герои? В Хунани. Там тоже война». В Даляне. Опять-таки высока квартирная плата. Чахар, Дзелинь, хейлундзян Дзян. Нет, тоже не годится. Говорят, там появились бандиты, даже конные. Он думал-думал, но так и не смог придумать ничего подходящего и в конце концов остановился на месте, обозначенном буквой «А», где и поселил свою счастливую семью. В общем, вопрос исчерпан. Счастливая семья будет жить в А. В этой семье, разумеется, есть супруги, хозяин и хозяйка дома, вступившие в брак по любви. Они заключили брачный договор, на удивление подробный, из сорока с лишним пунктов, а потому, на удивление, равноправный и свободный. Оба они люди утонченные, возвышенные, с высшим образованием. Учиться в Японии теперь не в моде. Допустим, следовательно, что наши герои учились на Западе. Муж всегда в европейском костюме и в накрахмаленном белоснежном воротничке. У жены очень пышные завитые волосы, возвышающиеся над олбом, подобно воробьиному гнезду. Она все улыбается, показывая свои белоснежные зубы, но платье носит китайское. «Нет-нет, так не пойдет, здесь двадцать пять фунтов!» Услышав за окном мужской голос, он невольно обернулся. Но занавески на окне были опущены. От пробившихся сквозь них ослепительных лучей солнца рябило в глазах. Тут раздался стук. Очевидно, на землю сбрасывали мелкие поленья. «Меня это не касается. Что за двадцать пять фунтов?» — подумал он и снова повернулся к столу. «Герои!» Люди утонченные, возвышенные, очень любят художественную литературу. Но не русскую, так как с детских лет росли в счастливой обстановке. Русские же в своих романах большей частью описывают жизнь низших слоев, которая не гармонирует с жизнью такой семьи. 25 фунтов — не мое дело. Что же они читают? Стихи Байрона? Китса? Нет, это как-то не солидно. Ага, нашел. И им очень нравится идеальный муж. Хотя сам я его и не читал, но раз его хвалят университетские профессора, значит, моим героям он должен нравиться. Он читает, она читает. У каждого свой экземпляр. Значит, всего в этой семье два экземпляра. Тут автор почувствовал, что живот у него подвело от голода. Бросил кисточку и обеими руками подпер голову. Она повисла, будто глобус между двумя подпорками. Вот теперь они обедают. Стол накрыт белоснежной скатертью. Повар подает блюда, китайские. Что же за 25 фунтов? Неважно. Почему же все-таки китайские? Да ведь европейцы утверждают, что китайская кухня самая передовая, самая вкусная и наиболее гигиеничная, потому-то она им нравится. «Одано первое блюдо. Какое же именно?» «Дрова!» Он испуганно оглянулся. За спиной стояла его собственная жена, уставившись на него темными печальными глазами. «Ты что?» — спросил он сердито, раздраженный тем, что жена помешала творчеству. «Дрова все вышли. Сегодня купила немножко. В прошлый раз десять фунтов стоили двадцать четыре Фенни, а сейчас он просит двадцать шесть». «Я думаю, дать ему 25 феней можно?» «Можно, дай ему 25». «Безмен у него неправильный. Он твердит, что связка весит 24,5 фунта, а по-моему, 23,5. Можно?» «Можно, 23,5». «Значит, 5 и 5, 25, трижды 5, 15». «Да-да, 5 и 5, 25, а трижды 5, 15». Он помолчал. Потом рывком схватил кисточку и стал подсчитывать на бумаге в зеленую клеточку, на которой было написано «Счастливая семья». Через минуту он поднял голову и сказал «Пятьдесят восемь феней». «Тогда у меня не хватает восьми или девяти». Он выдвинул ящик письменного стола, собрал все медики и монет двадцать и сунул деньги ей в руку. Жена вышла, а он снова склонился над столом. Ему казалось, что голова у него распухла, будто наполнилась коревыми поленьями. Пять и пять двадцать пять. В его мозг точно врезались, перепутавшись, арабские цифры. Он набрал в легкие воздуху и с силой его выдохнул, словно хотел выбросить из головы застрявшие там поленья и цифры. И верно, ему как будто стало легче, Но тут им снова овладели неясные мысли, что же за блюдо. Пусть будет какое-нибудь необыкновенное. Филе с подливкой, креветки с трепангами. Все это слишком обычно. Хорошо бы написать, что они ели, например, битву дракона с тигром. Но что это за блюдо? Некоторые говорят, что этот деликатес кантонской кухни, который подается только на больших банкетах, Готовят из мяса змеи и дикой кошки. Но я как-то видел это блюдо в меню ресторана в провинции Дзянсу. А ведь жители Дзянсу не едят, как будто не змеи ни кошек. У них это, пожалуй, угри и зеленые лягушки. Тогда надо решить, откуда родом мои супруги. Нет, не буду. Не все ли равно, будут они есть змею с кошкой или угря с лягушками. На счастье семьи... Это не повлияет. Итак, на первой у них будет битва дракона с тигром. И вот в центре стола ставится блюдо битва дракона с тигром. Супруги одновременно поднимают палочки и, указывая на блюдо, друг другу улыбаются. «My dear, please! Please you first, my dear! Oh no, please you!» И тут они одновременно протягивают палочки и одновременно берут по кусочку змеиного мяса. «Нет, нет!» змеина это уж слишком пусть лучше будет угорь итак битва дракона с тигром приготовлена из угря и лягушек они одновременно захватывают по кусочку угря одинаковой величины пять пять двадцать пять трижды пять не мое дело и одновременно подносят ко рту он никак не мог заставить себя сосредоточиться кто то суетился за его спиной то входил то выходил из комнаты Ему хотелось оглянуться, но, продолжая терпеть этот шум, он подумал. Это, пожалуй, противно. Где найдешь такую семью? Ах, ах, мысли у меня как-то перепутались. Боюсь, не закончу рассказ. А такая прекрасная тема. Может быть, не стоит им получать высшее образование за границей. Ведь можно и у себя в стране. Оба они кончили университет. Утонченный, возвышены Муж-писатель, она тоже писательница или почитательница литературы. Или наоборот, она поэтесса, а он почитатель поэзии и женского пола. Или же... Тут он, наконец, потерял терпение и оглянулся. Позади него, рядом с книжным шкафом, появилась куча капусты. Внизу три кочана, в середине два и наверху один. Все вместе они образовали огромную букву «А». «Ох!» — испуганно воскликнул он и почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо, а по спине побежали мурашки. «Ах!» Он испустил долгий вздох, пытаясь избавиться от мурашек и сосредоточиться. «Дом у счастливой семьи должен быть просторным. В нем кладовая, куда складывается все, в том числе и капуста». У хозяина отдельный кабинет с книжными шкафами вдоль стен, возле которых, само собой разумеется, нет никакой капусты. На полках книги, китайские, иностранные, и среди них, конечно, идеальный муж в двух экземплярах. Для спальни тоже отведена отдельная комната. В ней медные кровати, а можно и попроще, деревянные, из вяза, которые делают в мастерской первой тюрьмы. Под кроватями чистота. Он взглянул под собственную кровать. Хотя дрова кончились, там все еще валялась похожая на дохлую змею веревка. Двадцать три с половиной фунта. И он представил себе, как дрова беспрерывно, будто река, плывут под кровать. В голову опять стали лезть корявые поленья. Тогда он поспешно встал и пошел запирать двери. Но тут спохватился, что это было бы слишком грубо и ограничился тем, что опустил пыльную штору. «По крайней мере, сохранил выдержку», — подумал он. Не изолировался полностью и в то же время избавился от заботы все время бегать открывать дверь. Словом, поступил согласно учению о середине. Итак, дверь в кабинет мужа всегда закрыта. Он снова сел за стол. Если жене нужно о чем-нибудь посоветоваться, она стучится и, только дождавшись разрешения, входит. Это очень хорошее правило. Сидит, например, муж в кабинете, а жена хочет поговорить с ним о литературе. Приходит и непременно стучит в дверь. Тут уж можно быть спокойным, что она не принесет капусту. «Come in, please, my dear!» «Но как быть?» если у мужа нет времени рассуждать о литературе. Не обращать внимания? Пусть стоит за дверью и стучит. Нет, так, пожалуй, не годится. Не написано ли об этом в идеальном муже? Это, наверное, прекрасная книга. Если получу гонорар, непременно куплю и прочту. Шлеп!» Он сразу выпрямился, как палка, зная по опыту, что эта жена хлопнула трехлетнюю дочку по затылку. «Счастливая семья!» Прислушиваясь к плачу девочки, он думал. «Ребенок у них будет позже, будет позже. А может быть, лучше, чтобы детей вообще не было. У бездетных всегда так чисто. Или лучше супругом жить в гостинице на всем готовом. А у одинокого еще чище». Плач все усиливался. Он встал и прислушался сквозь штору. «Не помешали же Марксу детские крики написать «Капитал», — продолжал он размышлять. Но Маркс был великим человеком. Он вышел из комнаты и открыл наружную дверь. В нос ему ударил запах керосина. У самой двери справа лежала дочка, уткнувшись лицом в землю. Заметив отца, она заплакала еще громче. «Ладно, ладно, не плачь, моя хорошая». Ну, не плачь же. Он взял ее на руки. Потом повернулся и слева от двери увидел жену. Она стояла, сердитая, выпитив грудь и подбоченившись, словно приготовилась делать гимнастику. — Ты издеваешься ты надо мной, что ли? Нет, чтобы помочь, только мешаешь. Ведь она опрокинула лампу с керосином. Что будем делать вечером? — Ну, ладно, ладно. Не плачь. Не плачь. Будто не слыша дрожащего голоса жены, он ласково погладил дочку по голове и понес ее в дом. «Моя хорошая!» Он спустил ее на пол и, сев на стул, поставил дочку между колен. «Не плачь, хорошая моя!» «Сейчас папа покажет тебе, как умывается кошка!» Он вытянул шею, высунул язык и, будто лизнув ладони, стал тереть ими лицо, вертя головой. «Ха-ха-ха, как наша Хуаэр!» — рассмеялась девочка. «Да-да, как Хуаэр!» Он еще раз мотнул головой и опустил руки. Дочка улыбалась, хотя слезы все еще дрожали в ее глазах. И тут он вдруг заметил, что у нее прелестная наивное личика, как было у ее матери пять лет назад. Особенно похожи губы. Тоже алый, только рот меньше, чем у матери. В такой же ясный зимний день, когда он говорил ей, что одолеет все препятствия и всем пожертвует ради нее, она также улыбалась, глядя на него сквозь слезы. Растерянный, будто чем-то опьяненный, он сидел и думал. «О, любимые губы!» Штора вдруг поднялась, и в комнату внесли дрова. Он вздрогнул и увидел, что девочка продолжает смотреть на него заплаканными глазами, чуть-чуть приоткрыв свои алые губки. Губы. Он посмотрел в ту сторону, откуда в комнату таскали дрова. «Боюсь, — подумал он, — что и в дальнейшем у нас будет все то же. Пять и пять двадцать пять, девять девять восемьдесят один». И те же печальные глаза. Тут он схватил со стола лист бумаги в зеленую клетку со строкой «Счастливая семья» и подсчетом платы за дрова, смял его, затем развернул и вытер дочки глаза и нос. — Иди, моя хорошая, поиграй одна, — сказал он, слегка подтолкнув ее и швырнул скомканную бумагу в корзинку. Чувствуя себя виноватым перед дочкой, он обернулся и смотрел, как она сиротливо бредет к двери. В ушах у него стоял стук падающих поленьев. Пытаясь сосредоточиться, он отвернулся и закрыл глаза, чтобы избавиться от всей этой путаницы, обрести, наконец, тишину и покой. Перед его глазами возник круглый темный цветок с оранжевой сердцевиной. Проплыл от левого глаза к правому и растаял. За ним проплыл зеленый цветок с темной сердцевиной, а следом шесть кочанов капусты, которые вдруг выросли перед ним в огромную букву «А». Март 1924 года.